Глава 18. Предсказуемость. Если не тешить себя иллюзиями, то становится понятно, что малая Вишера рано или поздно падёт. Всё-таки город очень слабо защищён. А вот за Тверь в любом случае состоится грандиозное сражение. Такую эшелонированную защиту даже человеческой армии было бы сложно пройти. Правда, есть ещё легионы зомби, которые сейчас находятся западнее Москвы и которых тоже надо держать в уме. Так что до этого момента я должен успеть забрать дочь и вернуться обратно, отлынивая от решающего сражения на всём северо-западе глупо и самоубийственно. Как только последние оплоты человечества падут, мёртвые псионики начнут охоту за выжившими, и тогда уже у людей не останется ни единого шанса. Насколько там всё плохо? Деловито поинтересовалась Лида. После того, как тверские подняли бомбардировщики и подтянули арто, от первой волны удалось отбиться. Правда, беть пришлось как можно дальше от города, так как если снарядили теле в первые ряды, то зомби-псионики их отклоняли в сторону защищающихся. Знакомый говорил, что там от своих же ракет народу полегло чуть ли не больше, чем от мертвецов. Всё это Валерий рассказывал, пока мы поднимались по лестнице на крышу, откуда и собирались вести обзор. Темнота потихоньку опускалась на Москву, а следовательно, приближался момент диверсии в Сокольниках. Выживальщики всё равно туда станут. — спросил напряжённый Владимир. «А смысл? Мы всегда там, где весело. Поэтому утром выдвигаемся в Малую Вишеру, тем более, что и дикие выжившие в Москве встречаются всё реже и реже». «Удивлён, что они вообще есть», — вставил свои пять копеек я. «А ты сам откуда?» «Из Питера». «Ну тогда понятно, откуда такое удивление», — произнёс Валера. «У вас там полная мясорубка была, как говорят. В Москве же всё пошло по несколько другому сценарию». Части военных удалось организоваться и с самого начала создать зелёный коридор для выживших. Продолжая рассказывать, он открыл дверь на крышу. А после этого начались позиционные бои с мертвецами. Есть у нас тут толковый боевой генерал, который сразу сообразил, как наиболее эффективно сражаться как с зомбоками, так и с мёртвыми псиониками, но врагов всё равно больше. И в один момент жертв стало слишком много, поэтому люди решили отойти, чтобы укрепиться в Твери, но мертвецы к всеобщему удивлению не двинулись за ними. На крыше находилось пять человек: снайпер, человек с биноклем и трое мужиков, которые развели костёр, и те сейчас мирно сидели вокруг него. Они умеют преподносить сюрпризы, согласился я, оглядываясь по сторонам. Нас по огню не запалят? Говорю же, не ходят они сюда. Хоть ты тут целую дискотеку устройс с светомузыкой. Кстати, пробовали уже? отмахнулся Валера, подсаживая к костру. Картошку печёную будете? Нет, спасибо. А я вот попробую, весело произнесла Лида. Со студенчества не ела ничего подобного. Лен, присоединяйся. Девушка со шрамом нерешительно посмотрела на Владимира, но всё-таки тоже двинулась к костру. Валер, отойдём поговорить, сухо произнёс командир нашей группы и тут же раздал команды остальным бойцам. Димон, красные, готовьте дроны. Нам нужна оперативная обстановка сразу после диверсии. Солдаты засуетились и стали раскрывать большие ящики, которые затащили на крышу. Валерий же, посмотрев на картошечку и грустно вздохнув, поднялся и пошел в нашу сторону. «Что ты слышал про эвакуацию ученых?» — сходу спросил Владимир у подошедшего выживальщика. «Ну, было вроде что-то такое. Тверские тогда просили прикрыть группу при отступлении, но не повезло парням. Мертвецы накрыли их недалеко от зоны разграничения. Там какой-то мощный мертвый танк. Сейчас. Кирюх, подойди!» Парень с биноклем отвлекся от осматривания периметра и подошел к нам. «Ты же наблюдал за разгромом последней группы, что ботаников эвакуировало?» Тот молча кивнул. «Расскажи парням, что видел. Желательно в подробностях». Из короткого рассказа выходило, что на БТР, шедший во главе колонны, бросился мертвый псионик и порвал его на куски, словно тот состоял из фанеры какой-нибудь. Остальных вежливо обступили мертвецы, не давая им проехать дальше». Одни попытались сбежать, но через пару мгновений их машина поднялась в воздух и несколько раз ударилась о стены ближайшего дома. Ну а дальше двери автомобилей повылетали с петель и всех живых моментально скрутили. «И что думаешь по этому поводу?» — спросил я у Валерия после того, как парень закончил доклад и отошел от нас. «Да я как-то и забыл об этом инциденте, если честно. Думал, списали очкастых в утиль. Люди гибнут ежедневно, чего горевать». Единственное, что смутило это поведение псиоников. Впрочем, мы уже не впервые видим, как они живых в плен берут. Просто на этот раз всё было как-то продумано, что ли, как будто человек операцию планировал. Я кивнул, соглашаясь с его выводами. Поэтому я и говорю, что нельзя бросаться на них сломя голову. Посмотрим для начала на их поведение. "Добро", коротко ответил Владимир и пошёл к своим бойцам. А я обернулся в сторону города и облокотился на невысокую решётку, которая была на краю крыши. Всегда хотел побывать в Москве. А то раньше всё как-то проездом, мимоходом. Что ж, иногда желания сбываются даже таким необычным способом. Когда на улице совсем стемнело, со стороны сокольников послышался мощнейший взрыв. Учитывая мёртвую тишину, стоящую в городе, зеленоградские точно привлекли внимание всех, кого можно. Одновременно с этим ребята запустили дроны. Я поначалу предложил сделать это заранее, но выяснилось, что тогда через минут 20-30 их придется возвращать для смены аккумулятора. А именно в этот момент есть шанс упустить что-то важное. Можно было бы, конечно, запускать их по очереди, но у охотников в наличии было всего два коптера, а направлений для слежения было несколько. В общем, лоханулись мы со сбором амуниции, когда из Твери выдвигались. «Ну что там видно?» Я выглянул из-за плеча мужика с погонялом Красной и посмотрел на экран планшета, куда транслировалось видео. Тут же не видно ни хрена. Так ночно во дворе, ясен хрен, что ничего не видно. Надо бы осветительные снаряды пустить. Володя повернулся к выживальщикам. Валер, у вас есть? Мы компенсируем. У нас нет, но сейчас зеленоградских попросим долбануть чем-нибудь эдаким. Он сделал несколько знаков своим людям. После этого Кирилл отложил бинокль и скрылся в здании, а уже через минут 10 в километре от нас начали падать снаряды, дающие освещение секунд на 50. Что у нас там? Володя снова обратился к красному. Как бы сами дроны под обстрел не попали случайно, проворчал мужик. Тебе, блин, не угодить. Докладывай обстановку. Как и говорил псеоник, мёртвые на отвлекающем манёвре не повелись. Нет, небольшие группы зомби побежали в ту сторону, но основные силы начали концентрироваться именно в 500-метровом радиусе вокруг водного. Это был как раз тот случай, когда я совсем не радовался своей правоте. Лучше бы они продолжали вести себя как предсказуемые тупоголовые зомби. В таком случае предлагаю отступить, спокойно сказал я. Мы при всём желании через такое плотное кольцо не прорвёмся. К тому же вы сами говорили, что там около 10 псиоников. Сделка есть сделка. — хмуро произнёс Володя. — Мы должны выполнить свою часть. — Ну так выполняйте, я вас не останавливаю, а мы с Лидой пойдём отсюда. Так что бывайте, неприятно было познакомиться. — Никуда вы не пойдёте, — нервно ответил мне Красный. — Это Схираль. — Я начал немного заводиться. — Ты остановишь? — Не я. — он поднялся на ноги и показал рукой на горизонт. — Они. Оказалось, что пока мы спорили, все мертвецы, находящиеся вокруг водного, выдвинулись в нашу сторону. «Говоришь, огонь не заметят. Что не ходят они сюда?» Спросил я Валеру, который в этот момент смотрел в бинокль. «Надо уходить», — спокойно произнес один из мужиков у костра. «Вообще, железные нервы у этих выживальщиков, конечно. Их сейчас на куски рвать будут, а им хоть бы хны». «Не успеем», — ответил ему бородатый. «Нас примут на выезде». лучше занять оборону и запросить помощи. Но «Ну так делаете, рявкнул Владимир. Народ как-то сразу засуетился и побежал внутрь здания. "Думаешь, выберемся отсюда?" спросила меня Лида, устроившись рядом. "Понятия не имею". Я подхватил бинокль и начал изучать обстановку вокруг. "В любом случае держись в сражении недалеко от меня. Если появится шанс прорваться, я не хочу тебя искать по всему полю боя". "Как скажешь". "И не доверяй спину охотникам". Можешь спокойно получить пулю за подобную безопасность. О чём вы там с Еленой общались? Да я ей предложила убрать шрам с лица. Для меня это плёвое дело. А она чего? Отказалась, представляешь? Говорит, что для неё это память, да и Владимир не поймёт, если она какую-либо помощь от псиоников примет. Охуенно Володя устроился, я смотрю. Как девушке помочь, так он не поймёт, а как в замертвеченную Москву нас брать, так всё нормально. Но всегда остаётся вариант, при котором нас хотели грохнуть на обратном пути. справедливо заметила Лида. «Ну да, тогда всё становится на свои места. Ладно, запасы масла приготовь, они сейчас нам очень понадобятся». Уже через несколько минут мёртвые показались в зоне видимости. Они выстроились шеренгой, перекрыв всё пространство вокруг дома. «Хер ли ты тут встал?» выпалил вбежавший на крышу Владимир. «Помощь запросили, так что нам надо минут двадцать продержаться». «Нет уж». Я продолжил разглядывать улицы в бинокль. «Раз мертвецы пришли сюда, то они должны привезти пленников за собой». «Зачем?» — растерянным голосом спросил Володя, подойдя ко мне поближе и тоже став высматривать что-то вдалеке. «Если начнется бой, то псионикам понадобится подпитка. Мы с Лидой, например, используем подсолнечное масло, так как оно очень калорийное, а вот мертвые будут жрать живых. Я такое уже видел, когда защищал поселение под Питером». «Ну да, защищал», — скептически произнес охотник. Небось, первым свалил по приказу руководства. Я убрал бинокль от глаз, после чего глубоко вдохнул и выдохнул. Володь, иди-ка ты на хуй. Что сказал? Могу повторить, но услышанное е тебе снова не понравится. Короче, вы занимаетесь защитой, а я попробую прорваться к пленным, если увижу такую возможность. Владимир кивнул и молча пошёл к двери в здание, но уже практически войдя внутрь, остановился и уже более спокойным тоном попросил: «Можешь подругу свою на второй этаж прислать? Она же вроде лекарь. У кушанных будет много, ее помощь очень понадобится». «Так сам ее об этом и попроси», — резко ответил я. «Че за детский сад?» Володе мой ответ, походу, не понравился, так как через мгновение я услышал сильный удар от захлопнувшейся двери. «Смотрите, какие мы обидчивы», — протянул я, после чего обратился к снайперу. «Парень, тебя как зовут?» Когда тот посмотрел в мою сторону, я понял, что передо мной действительно пацан, Ему было лет 20 не больше. Павел, я Олег, будем знакомы. Как находить в толпе мертвецов зомби-псиоников, знаешь? Естественно. Значит так, как только увидишь, что кто-то из мертвецов пошёл в обратную от нас сторону, запомни направление и сразу дай знать по рации, где их у вас можно раздобыть. Внизу должно быть, спокойно ответил он. Что ты ещё охренеть. У парня просто стальные яйца. Хоть бы мускул от волнения дёрнулся. Это общая фишка выживальщиков, что ли? Если увидишь, как мертвецы ведут пленных, тоже сообщи, немного подумав, добавил я. Вроде всё сделаю, произнёс Павел, после чего снова пристроился к прицелу и добавил: Если помогу и выживу, познакомьтесь с вашей подругой. Да хоть романтический вечер вам устроят, и главное дело сделай. Замётана. Реально, хоть с собой парня бери. Феноменальное спокойствие. Первую волну мертвецов встречали обычным стрелковым оружием. Зомби не поскали на нас основные силы, а выживальщики не хотели сходу тратить все козыри. Мне же впервые предстоял бой с одной рукой. Я с любопытством посмотрел на свою руку, после чего накачал её энергией и быстрым ударом пробил дыру в стене. Выходит, что с моим энергетическим полем кулаки не так важны, но всё равно будет очень непривычно. Надо было выбивать протезы с Тверских ещё до операции. Хотя, когда бы они успели его сделать? Об этом я думал, пока моё внимание не привлёк Валерий. «Олег, они начали пробиваться сквозь решётку. Ты же вроде танк. Зачистишь двор, мы прикроем». Я кивнул, а направился в сторону главного входа. «Если верить выживальщикам, то помощь за нами прибудет минут через двадцать. Проверим». «Ну что, готов?» — спросил у меня Володя, державшийся за ручку от двери. «Пошёл!» Снароружи действительно творился настоящий ад. Множество мертвецов создали перед забором подобие живой лестницы и уже переваливались через неё. Мне эта картина на секунду напомнила ту, которую я видел в одном фильме про зомби с Брэдом Питтом. Там умные евреи построили стену вокруг Иерусалима, а не очень умные евреи начали петь песни на всю округу, приглашая зомби на обед. Не успел я переступить порог дома, как на меня бросились сразу несколько мертвецов. Двух я убил сразу. А вот с третьим вышла сечка. По привычке, захотя ударить его кулаком отрубленной руки, я в итоге просто провёл куртёй у него перед носом. Не рассчитал дистанцию, но уже через мгновение и этот зомби лежал на земле с проломленным черепом. Набегающие на меня зомби пока не представляли никакой опасности. Женщины, старики, дети для меня уже не имело значения, кем они были раньше. Сейчас это твари, которые хотят не допустить моей встречи с Кирой. От этой мысли всё вокруг словно запульсировало, окрашиваясь в жёлтый цвет. Нет, рявкнул я на себя и потряс башкой. Стоило мне на секунду отвлечься, как меня мгновенно облепили десятки мертвецов. И где эти долбаные прикрывальщики? Так дело не пойдёт. Мне надо как-то притормозить этот бесконечный поток мертвецов. Я врубил на сороге и уже через мгновение оказался у самого забора, из которого тут же вытащил длинный металлический столб. Пришлось ещё несколькими движениями освободить его от остальной конструкции, но оружием я всё-таки обзавёлся. Правда, в процессе чуть не развалил саму преграду, идиот. Но обошлось. Забор не развалился и продолжал сдерживать мертвецов. Тем временем я начал махать столбом, сшибая переваливающихся через ограду зомби. Остальных же довольно успешно снимали автоматчики. "Олег!" из рации послышался смутно знакомый голос. Времени ответить у меня не было, поэтому я понадеялся, что услышу все так. «Переулок между двумя красными зданиями справа от тебя! Четверо псиоников пошли туда, двоих я снял!» «Ай, Пашка, вот красава!» «Теперь надо как-то самому туда пробиться», что довольно проблематично, учитывая, что мертвецы не хотят заканчиваться. Но через мгновение обстановка резко изменилась. Послышался сильный удар, и в заборе образовалась брешь, через которую сразу же повалили зомби. На меня же бросился мёртвый танк, которому я попытался с ходу пробить голову столбом, но при ударе тот просто сломался пополам хана моему импровизированному оружию. Что ж, охрен, значит, попробуем в рукопашку. Я быстро выпил несколько глотков из фляги и приготовился к бою, а мертвецы словно не обращали на меня внимания и начали набегать на жилой дом. Внезапно у меня из-под ног ушла земля. Я поднялся метра на 2 вверх, а потом с ходу ударился о землю. И я успел подняться, как зомби-танк, сделав длинный прыжок, начал мощными ударами буквально втаптывать меня в асфальт. Сука, я при этом даже шевельнуться не мог, так как зомби-телепат продолжал удерживать меня. Во всей этой суматохе я услышал несколько громких хлопков. После первого давления на меня резко исчезло, а второе и третье ударили зомби-танку в голову и грудь, от чего он отшатнулся и отступил на несколько шагов назад. Вашка слабым голосом произнёс я доставая флягу и пополняя энергию я тебе теперь жизнью обязан тем временем мёртвый танк резко присел после чего сделал длинный прыжок на крышу здания а через несколько секунд спрыгнул обратно держа в руках оторванную голову моего спасителя ну всё суки вам пиздец